Я хочу увидеть на твоем лице все, что ты скрывала. Но я ничего не скрывала. Я хочу увидеть слезы, испуг, ненависть. То, что означает жизнь. Да все, что угодно. Значит, ты больше не боишься, что меня тоже схватят? Нет. Я сейчас попытаюсь вылезти в окно. Сейчас. Что ты бесполезно? Пусти. Послушай, послушай, они уже подумали об этом. Они знают свое ремесло, они там, слышишь, не надо. Пусти. Не бойся за меня, я пойду. Ты так легко отказываешься от удовольствия увидеть меня. Постой. У меня еще есть вот перочинный нож. Я его открою и скажу, что заставил тебя впустить, что я угрожал тебе. Хорошо, хорошо. Тихо. Да. У тебя остались еще листовки? Нет, я успел выбросить. А в лицо они тебя знают? Нет, откуда они меня знают. Документы в порядке? Конечно. А ну отойди. Пожалуйста. Я тут работаю Ладно, попал. ладно, помолчи. Это рядом. Да. Снимай рубашку. Еще что-нибудь туфли. Зачем? Быстро, быстро. Опять зачем? Скажу, что ты мой любовник. Снял? Не-не-не, так не пойдет. Ведь они уже стучались сюда. Почему же ты тогда от не открыла? Мы крепко спали вместе, понимаешь? Ну, в окно они видели только тебя. Всем сразу станет ясно, что ты меня спрятала. Придется объяснять, зачем. Ну, затем, Вы... что я замужем, понимаешь? Ты замуж? Скажу, что замужняя. От них одними словами не отделаешься. Но у меня есть документы. Так ты значит в самом деле замужем? О, господи, ну какое это имеет значение, если на пользу? Ну, ты ж себя опозоришь. Война. Мужчина на фронте. Я понимаю. Это хороший предлог, очень хороший. Жаль, что только предлог. Ну, что? Что ты хочешь этим сказать? Война. Мужчина на фронте. Один из них оказался здесь. У тебя в постели. Слушай, если получится так, как ты хочешь, смогу я остаться? Придется. Ну... Ну, не сможешь ты сразу идти? Всем в глаза бросится. Ну это прекрасно. Скажи мне. Скажи мне, сейчас это очень важно знать. Ну хотя бы теперь. Неужели ты думаешь, что все такие? Что все люди. Все. Наконец-то. Что ты сказала? Постой. Молчи, жди. Слушай, теперь беги, все бегут, ни один не останется, я их знаю, это был единственный шанс. Я ждала его, я знала, что в этот час. Теперь тебе надо бежать, немедленно. Так ты замужем? Я уже сказала тебе, что все время лгала, чтобы ты не раскис. Я ждала тревоги, только тревоги, понимаешь? Беги сейчас же, прошу тебя. Нет, бежим вместе. Ты с ума сошел, что ты будешь со мной делать? Да ладно, там посмотрим, бежим. Послушай, если ты сейчас же не уйдешь, я выгоню тебя в шею. Сейчас, сейчас бегу. Где ваш убежище? Через улицу. Я пойду с тобой. Ты говоришь о нелопости. Все там друг друга знают. Ко мне никто не приходил. Понимаешь, если никто, тебя увидят... Никто не приходит никогда. А что, все еще здесь? Я не уйду, пока ты не расскажешь о себе. Нашел время. Ради этого ты готов рисковать всем, что тебе дорого. Значит, ты веришь? Ты веришь в то, что мне дорого? Верю, верю. Только беги скорее. Да. Стой. Зачем ты сказала, что ты старый? Это правда. Тогда почему соседка назвала тебя деточкой? Ну, она пошутила. Сколько же тебе лет? Ну, говори, сколько? 50, 100 тысяч. Ну почему ты не хочешь? Стой! Стой! Я зажгу свет! Нет, нет! Не надо. Ты же сказал, что жалеешь меня. Ведь ты сам знаешь, что значит зажечь свет во время бомбежки. Ну хорошо, тогда я узнаю по-другому. Уходи. Уходи. Умаляю. Ты, ты молодая. Прекрасная. Откуда ты знаешь? Ты самый прекрасный, потому... Потому что ты такая. Ну, а теперь все. Беги, беги, слышишь? Ну, иначе я же урну чем-нибудь в тебя. Я еще приду. Если позволишь завтра. Можно завтра? Ты плачешь? Что я тебе сделал? Завтра. Завтра. Завтра я тебе скажу. А теперь... До свидания! До завтра! Я почему-то сосчитал ступеньки. Их было десять. Десять ступенек вели в подвал. Даже теперь я помню. Это. Я вышел на улицу. Прошел направо вперед. Добрался до железнодорожного полотна. Пустырь площадь дальше дорогу я хорошо знал. Но я старался запомнить каждый поворот, чтобы не сбиться с пути на следующее утро. Я, кажется, до сих пор помню эту дорогу. Но на следующее утро мне даже не пришлось узнавать эти повороты. Меня вели за собой листовки, наклеенные мной. Наверное, их не успели сорвать. Они вели меня как крошки. Мальчик спальчик Я прошел площадь, пустырь, шлагбаум, прямо повернул налево. Эй-эй-эй, Что? Вы здесь живете? Нет, то есть... То есть я сюда нельзя. Могут оказаться не разорвавшиеся бомбы. Что? Я же вам сказал. Надо. Да -да. Что с тобою, парень? В этом доме жил кто-нибудь из твоих? Mm. А еще говорят, что не бомбят жилые кварталы. В железную дорогу ни одной бомбы. Есть жертвы? Слава Богу, немного. Успели попрятаться в бомбоубежище. Только вот одна девушка. Как раз. Как ее звали? Не знаю. Надо спросить. А как вашу-то звали? Не знаю. Хорошая была девушка. Тихая. Никого к себе не пускал, ни с кем не говорил. Вышла было замуж, там уже в тот же день на фронт зарканили. За так и пропал. Кончилось я замужество, не начавшись. А теперь. Вот. А, какая она была. Ну как сказать? Такая же, как и все. Почему-то тогда же, стоя у разрушенного дома, я решил. Я почувствовал, что она была самой прекрасной. Я представляю ее по-всякому. Блондинка, брюнетка, высокая, маленькая. Но всегда прекрасная всегда всегда прекрасно прекрасно прекрасно Да, э, Куда же ты пропал? Иди сюда. Да-да. Иду. Прошу вас. Спасибо. Простите. Да, пожалуйста. Как же вас все-таки зовут, а? А разве это имеет значение?